Глава 10. Бой начался почти моментально, стоило мне подняться на поверхность. Как я и ожидал, враг готовился штурмовать наши подземные укрепления, усиливая бойцов прорыва. Стоит сказать, мое прошлое предположение насчет того, что на нас до этого кидали в основном мясо, было верным. Среди тех, кого мы встречали ранее, были представители бойцов класса повыше, у которых вооружение было способно на многое. Поэтому и были применены управляемые ракеты. Но эффект неожиданно сработал. Подготовка этих бойцов была не завершена, так что я смог относительно быстро с ними разобраться. «Ближний бой я не стал соваться. У них имелись генераторы тока, на которые тьма реагирует не самым лучшим образом. Поэтому преобразовал свой автомат в очередной раз и просто превратил в куски бесформенного мяса обычных бойцов, а тяжеловесов в отбивные внутри их же брони. И это была только одна группа. Нужно было разобраться с остальными». Но прежде чем соваться дальше, я быстро спустился и по экстренной сети отчеканил сообщение о том, чего стоит ожидать при штурме. Пускай враг будет знать, что мы готовимся к отражению и такого нападения. Плевать. Главное предупредить наших, чтобы потерь было как можно меньше. Сейчас главное пытаться сохранять численность наших задействованных сил, чтобы в дальнейшем операцию было возможно выполнить. Раненых и так уже очень много. Часть укреплений забиты в прямом смысле слова только ими. Вопросов бойцы мне не задавали. Они уже были готовы к обороне. Заняли свои позиции и ждали врага. Теплый прием обеспечен, это было гарантировано. Плюс со стороны второго подземного яруса были слышны звуки сборов. Там тоже бойцы готовились к обороне, которые были в горячем резерве. Группа усиления, так сказать. Только отдыхающая смена, скорее всего, только-только начала готовиться. Как и лиса, хотя последняя может спать без задних ног с учетом того, сколько сил она потратила. «Не дайте умереть моей напарнице», — пригрозил я командиру строгим голосом. «Без нее успех операции не гарантирован. Я бессмертный в какой-то степени. Она же очень сильна и способна обеспечить прорыв на многих направлениях. Без нее потерь будет в разы больше. На порядке. Понятно? Понятно и ясно, как самый ясный день!» Отзывчиво и добродушно ответил командир отряда. «Не переживай, Нуль. С ее головы ни один волосок не упадет!» Слово боевого офицера. Таким словам можно было доверять. Такие люди обычно не обманывают. У них есть свои суеверия, есть свои понятия чести и достоинства, и если трактовка обещания прозвучала в такой форме, то можно быть уверенным, что этот человек сделает все, что угодно. Костьми, как говорится, ляжет, но постарается выполнить свое обещание. «Будет выполнять его до последнего!» «Добро!» — кивнул я. тебя как зовут?» — решил уточнить я, так как уж больно понравился мне этот человек. Хотелось хоть какую-то память сохранить о нем. «Алексей Версалов!» — спокойно ответил он. «Ранее был подчиненным клана Рет. Попал на эту планету во время командировки. Тут и остался по определенным причинам». «Разведчик». ⁇ Усмехнулся я, на что получил не мой ответ согласия, просто кивок. Теперь было понятно, почему он сразу присоединился к нам и так умело организовал оборону, когда мы его нашли. Он натренирован лучшими вояками человечества, теми, кто никогда не нападает первый, но всегда в своих войнах умудряется выходить победителем с новыми территориями. Клан Red, один из двух, который, по нашим сведениям, сейчас пытается противостоять невероятной мощи клана Грей. Причем непонятно откуда взявшийся. Сколько лет они в тени развивали свой потенциал — неизвестно. Но факт есть. Они были готовы к этому конфликту заблаговременно, в отличие от большинства кланов. Как в общем, так и в частности. Говоря про частности... Я снова выдвинулся в сторону поверхности, нужно было заканчивать этот штурм. Я не хотел его затягивать, никто не хотел его затягивать. Все хотели остаться в живых, но все так прекрасно понимали, для чего это организовано. Правительство, бывшее правительство, сейчас было обыкновенной помехой, палкой в колесах, которую нужно было вытащить, иначе она могла сорвать все». А в наших планах было остановить развитие тьмы на планете, чтобы предотвратить ее изменения. Я чувствовал, что хочет сделать тьма, и чем дольше я существовал, тем отчетливее понимал ее планы. На поверхности меня снова ждала битва. Скоротечная. Всего несколько человек, причем это был, по всей видимости, отряд прикрытия. Но тем не менее... На этот раз противник не наступал большим кулаком, использовал тактику мелких штурмовых групп. До отделения, чаще даже звеной из трех человек. Мне с ними было разобраться проще простого, так что выбранная противником тактика меня очень радовала. Я пользовался тем, что враг считал для себя преимуществом. Перемещаясь от группы к группе, я оставлял за собой след из мертвецов. Меня пытались выследить с помощью артиллерии, дронов... Даже пару раз противнику удалось меня прикончить, но все их попытки остановить меня были тщетными. Если враг был на поверхности, то я расправлялся с ним в основном с расстояния. Нечего было затягивать и понапрасну рисковать своей собственной шкурой. Если уже начал штурм, то чаще всего было проще ударить спину в ближнем бою. Раз за разом я натыкался в одних и тех же убежищах на противника». Он не оставлял попытки попытаться сточить наш передний край обороны, прекрасно понимая, что мы там организовали службу лучше всего, что перебросили туда самые подготовленные войска. Если уничтожить их, весь наш план пойдет крахом и придется придумывать на ходу. Так-то мы следовали глобальному плану. Прорыв, закрепление, зачистка, поиск, уничтожение». Прорывы закрепления у нас уже произошли. Сейчас нужно было зачистить как можно больше территории, чтобы спокойно заниматься поиском. Но проблема в том, что мы не знаем точно количество сил противника. И сколько бы ни вели обстрелов, новые волны будут пребывать постоянно. Я не удивлюсь, если в центре города находится такой же комплекс, из которого я сбегал, когда появился на этот свет». В какой-то момент начался такой накат артиллерийского огня, что пришлось экстренно сменять свое местоположение. Я покинул сектор, где наши держали оборону. Его уже можно было спокойно различить на городской карте. Не было ни единого целого здания, одни руины, в некоторых местах вообще чистое поле. Это было для обычного человека страшно. Память прошлого говорила мне об этом. Но сейчас мне было плевать... Вообще. Я смотрел на это и думал только о том, сколько же мне придется еще прикончить врагов. Много. Сам ответил я на собственные мысли. После чего двинулся в сторону возможной шахты для пусковой установки противокосмической обороны. Нужно было начать делать то, что поручил Сойн. Какой бы я крутой не был, какой бы ни был умный, Сойн лучше разбирается в военном ремесле, чем я. «Да, может, он где-то бывает неправ, но в любом случае у него просто больше банального опыта. Да, я служил в Академии, но большая часть моих воспоминаний из прошлой жизни так для меня и недоступна. И если Сонь приказал уничтожить орудия, значит их надо уничтожить. Плюс и ежу понятно, почему это нужно сделать. А сейчас мысли лишь отвлечься, пока я пробираюсь через пустые дома-манекены» которые служат лишь отвлечением внимания и дополнительной преградой. А некоторые действительно могут в себе что-то содержать, кто знает. Но пока на моем пути попадались только пустые дома. Добравшись до шахты, я присвистнул. Это была стальная крышка, радиусом где-то метров 30. Мне не хватит сил, чтобы ее открыть, но... Должен был быть где-то резервный механизм отпирания, и я должен был его найти. Вот только был один нюанс. Вокруг шахты находилось несколько десятков турелей, и они были активны. Скорее всего, сейчас у них был режим автономной работы, а значит, нужно сперва разобраться с ними. Снова взяв автомат в свои руки, я начал стрелять по защитным объектам. Хватало одного выстрела из модифицированного ствола, чтобы уничтожить турель. Вот только я успел всего три штуки, после чего по мне начали лупить из артиллерии. Меня вычислили довольно быстро, а значит, тут были какие-то средства наблюдения, которые управлялись уже непосредственно из центрального пункта управления. Чёртовы военные трактовки, которые меня и в Академии бесили. Снова пришлось маневрировать, вспоминая очень громко и много раз чью-то маму не самым лесным образом. Пару раз даже удалось меня накрыть, но там были мелочи. Отрывала руку или ногу, один раз голову. Но было забавно, что смерть тогда не наступила. Голова и тело функционировали, а тонкая нить подконтрольного вещества соединяла их. И после этого тело само подошло к голове и разместило ее на месте. От этого факта мне даже стало страшно. Я не управлял телом, оно делало все само. И это был очередной звоночек, что тьма постепенно начинает все больше воздействовать на меня. Сама моя суть, само мое существование не могло быть вечным. И с каждым днем это становилось все очевиднее. Я или потеряю контроль, или умру. Другого не дано. Либо... можно попробовать перехватить контроль над тьмой на планете. Это уже что-то из разряда фантастики. Главное не опускать руки и продолжать действовать. Сдохнуть успею всегда. Век человека короток. Пока носился из стороны в сторону, временами постреливая в сторону турелей, которых практически не осталось, приметил одну очень важную деталь. «Враг старался не стрелять по шахте. Снаряды явно были управляемыми, а если он избегал попаданий по стальной махине, то значит там точно есть что-то важное». «Резко сменив направление, я рванул в сторону самой шахты. Раз по ней боятся лупить, значит и по мне не будут, если я на нее встану». «Попутно расстрелял на скорости последние турели, чтобы не мешались» после чего сделал рывок, прыжок и посмотрел на небосвод, где виднелась точка. «Ну что, твари!» — крикнул я им. «Выкусили!» И тут же показал средний палец. «Хрен вам, а не моя шкура!» Присев на одно колено, я прикрыл на миг глаза и положил руку на стальной лист. Сначала я ничего не почувствовал, но потом понял, что моя способность тут работает. Так что с широкой улыбкой на лице... Я ее применил и тут же, как только все механизмы подчинились мне, отдал команду, чтобы крышка начала открываться. Руку я не отпускал до последнего. Я чувствовал, как извне кто-то пытается отдать команду на закрытие крышки, но у них ничего не выходило. Шахта сейчас принадлежала мне. Никто более не мог ей управлять, ибо тьма, она подвластна только себе, либо никому». А «Вот теперь повеселимся», — проговорил я, когда щель между крышкой и самим стаканом шахты была достаточной, чтобы я мог просочиться и спрыгнуть вниз.